— Две тысячи лет тому назад этот рубль или дубль держал в руках. Да за него любой музей мира сейчас отвалит десять тысяч золотом. — И давно вы их собираете? — спросил Мячин. — Да занимался когда-то, — небрежно махнул рукой Нейман. Рука у него была толстая, с пухлыми пальцами. Перетянутые у запястья красной ниточкой, он отлично понимал чувства прокурора, и они попросту забавляли его. «Я даже, если хотите знать», — продолжал он, — «два года ходил на семинар профессора Массона». Он усмехнулся. «Дела давно минувших дней». «А вот мы заставим показать нам их», — жизнерадостно крикнул Гуляев. «А правда, Яков Абрамович, а что бы вам не пригласить нас к себе?» Ведь сейчас и хозяйка у вас имеется. Прокурор, ты не знаком с племянницей Якова Абрамовича? Ну, сразу всех пути-кути забудешь. Вот только прячь, что над нас ее. Но ничего-ничего, поступит к нам работать тогда уж мы. — Да нет, товарищи, ну что вы, что вы? — запротестовал Неймон. — Я и сам думаю, как бы ее ввести в наш тесный круг. Да вот видите, какая беда-то лежит -то она. — Да? А врач был? — спросил Гуляев. может ее... Госпитализировать, и все трое вздрогнули. Это было очень страшное слово. Почти каждый день приходилось кого-то госпитализировать. Вчера госпитализировали директора элеватора с отбитыми легкими. Позавчера свезли двоих. У одного были раздавлены пальцы, у другого случилось внутреннее кровоизлияние. Это часто бывает от удара сапога. — Да нет, какая там госпитализация? — поморщился Нейман. — Ненавидит она всякие больницы, совершенно безумная девка. Ну, — Ну-ну, — улыбнулся Гуляев, — не надо на нее так. — Очень славная девочка, умница, тонкая душа. Из нее получится настоящий следователь. — Это, наверное, у вас наследственная, Яков Абрамович. Вы знаете, что она мне сказала, когда побывала на допросе вашего Зыбина? — По-моему, у вас с Хрипушиным ничего не получится, товарищ полковник. Надо идти иным путем. Ищите женщину. Поняли, что она хотела сказать? Нет? А я вот сразу понял. Надо следовательницу. — А, что скажете? — Во всяком случае, какая-то творческая мысль в этом есть. Может, попробуем? Наступила короткая тишина. — А вы знаете, верно.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 Когда их труд, а? Голова, сукин сын. Но точно работники они никудышни. Сначала крутит без бестолку, потом рубит тоже без бестолку. Раз его в карцер, два его в карцер, три его в карцер. Он сидит, а время идет. И следствие, конечно, стоит, и получается чепуха. Надо снимать. Их снимаешь, а они плачут. Но в данном случае я, пожалуй, согласен.